Дэвид оставался в другом конце помещения, но я нутром почуяла его реакцию и перевела взгляд от Пола и Льюиса к тому месту у входа, где он стоял. Дэвид по-прежнему маскировался под человека и выглядел сногсшибательно, но вокруг него, подобно развернутым крыльям, пламенела яркая аура джина. Сначала я решила, что это эмоциональная реакция на слова Льюиса, но нет». Вся ярость его взгляда была прикована к кому-то другому. Не к Джину, к женщине. Я ее знать не знала. Высокая, длинноногое, в платье, которое трудно было назвать похоронным нарядом, хотя оно и было черным. Даже мне вряд ли пришло бы в голову надеть на поминки коротенькое, зато с длинным разрезом, платьице. А вот ее высоким каблукам-гвоздиком я не на шутку позавидовала. Выглядели они убийственно. Помимо этого, у нее были длинные, не спадавшие мягкими волнами волосы цвета корицы с тем неподражаемым шелковым отливом, который появляется лишь в результате посещения очень дорогих салонов красоты. А лицо можно было охарактеризовать между миловидным и прекрасным, причем ближе к последнему. Широко распахнутые глаза, пухлые губы, поблескивающий розовым перламутром. Из украшений один-единственный бриллиантовый кулон, но, судя по блеску, никак не меньше карата. Дэвид выглядел так, словно был готов ее прикончить. На секунду мне даже показалось, что он и не думает отступать в сторону, в то время как она двигалась прямо на него. Представляю, каково было бы ей налететь вдруг на невидимую преграду. Правда, в последний миг он все же посторонился, но уставился ей вслед таким жгучим и пронизывающим взглядом, что впору было удивиться, как на ней не загорелись волосы. Мне не было нужды подавать Льюису какие-либо знаки. Он уже сам увидел новоприбывшую, и лицо его застыло. Утратило всякое выражение. «Пол, заметив это, посмотрел в ту же сторону». «Джентльмены?» — промолвила она с мягким южным акцентом, растягивая слова, что придало им не слишком четкое, но ласкающее звучание. «Пол, я так надеялась встретить тебя». «У меня тут разговор личного свойства», — ответил Пол резко и холодно, ничего похожего на вкрадчивое мурлыканье, свойственное ему при общении с хорошенькими женщинами. «Будь добра, подожди снаружи». Надо отдать ей должное, она умела владеть собой. Теплая, призывная улыбка даже не дрогнула. Огромные влажные глаза, имевшие, к слову, своеобразный оттенок зеленого мха, засветились еще ярче. «Пол, мне и нужна всего-то минутка, которой у меня сейчас нет. Выйди!» «Не могу поверить, что мы до сих пор не представлены», промолвил Льюис. «И не будете». Отрезал пол. И в это выйди. Сделав улыбку еще на несколько пунктов обольстительнее, красотка протянула Льюису, изящную и ухоженную, с превосходным маникюром руку. И в это прентис", проворковала она, я работаю с полом. Нет, она работает на поло, но если немедленно не развернет свою задницу и не выметится отсюда, больше с ним работать не будет заявил Пол, тон которого приобрел опасную угрюмость, и в нем прорезался нью-йоркский выговор. «Уловила?» «Конечно». Руку она опустила, а вот улыбку удержала. Так же, как внимание Льюиса, секунд на десять. По-моему, возмутительно долго. «Но я буду снаружи». Грациозная, ухоженная, сексуальная. Она направилась к выходу, и оба мужчины проводили ее взглядами. Выражение лица Пола было просто разъяренным, а вот у Льюиса вообще не было никакого выражения, словно его стукнул здоровенный грузовик. Она прошла в паре дюймов от Дэвида, и я отчетливо видела, что удержаться и не проделать с ней что-то фатальное стоило ему немалых усилий. «Это еще кто, черт побери!» — осведомился Льюис. Пол вздохнул. «Тебе правда лучше этого не знать?» А еще лучше убраться поскорее, пока сюда не сунул нос кто-нибудь из тех, кому знакома твоя физиономия. Тебе страшно повезло, что она не знает, кто ты такой. Поверь мне, паучиха-черная вдова — просто ангел по сравнению с этой. Может быть, глядя на нее, только и думаешь, как бы ее соблазнить. Но ночь с ней ты вряд ли переживешь. «Мужской разговор. Вот как это называется». «Господи, ну до чего же мне хотелось бы присутствовать здесь телесно?» Льюис кивнул, засунул руки в карман и брюк и зашагал в мою сторону. Я стояла у него прямо на пути, и мне ужасно хотелось что-нибудь ему сказать, что угодно. Он чуть изменил направление, чтобы пройти примерно в дюйме от меня, и, поравнявшись со мной, шепнул «Найди меня, есть разговор». Я, конечно, могла бы рассказать вам о траурной церемонии, но вы ведь и сами знаете, как проходят такие мероприятия. Люди вставали и, испытывая каждый свою степень дискомфорта, произносили в мой адрес добрые слова. Одни, как, например, пол, говорили от всего сердца, другие, из соображений политкорректности, несли ничего не значащую ахинею. Послушать некоторых так по сравнению со мной мать Тереза была сущей эгоисткой. А ведь, честно говоря, я была очень далека от святости, отличалась дерзостью, упрямством, своеволием и приверженностью к образу жизни дрянной девчонки. Предоставьте мне выбор между приготовлением супа на кухне и ночным распитием текилы в компании крепких парней, и я непременно выберу напиток, который потребляют солью и лимоном». Когда уже четвертый выступающий, которого я едва знала, принялся сотрясать воздух такими словами, как героизм и самоотверженность, я решила, что пора выйти проветриться, чтобы прояснить голову. В первом зале некоторые из гостей угощались остатками креветок и десерта. Среди них находилась и ходячая гормональная фабрика, недавно представившаяся как Ивета Прентис. Это особо предпочла не гробить по пусту время, выслушивая вымышленное жизнеописание Джан Болдуин и нашептывала что-то на ухо весьма состоятельному с виду джентльмену средних лет, одетому в костюм из Лондона, но говорившему с акцентом уроженца Восточной Европы. И тут рядом со мной возник Дэвид, в буквальном смысле слова материализовался. От неожиданности я отшатнулась и чуть не сшибла столик святыми ножками и табличкой в черной траурной рамке, возвещавшей, что вход на поминальную церемонию только по приглашениям. «Ну и откуда, интересно, ты ее знаешь?» – прошептала я, прижавшись губами к уху Дэвида. Он покачал головой. Потом. «Но «Ну уж нет, давай сейчас». Дэвид бросил на меня смиренный взгляд и увлек в небольшую нишу поблизости от входа, где мы оказались в стороне от людского движения и где нас вряд ли могли бы случайно подслушать. А то ведь разговор, доносящийся из пустоты, мог бы кого-нибудь сильно удивить. Пламя в его глазах уже слегка поугасло, однако напряжение не спало. Я чувствовала это по исходившим от него волнам нервической энергии. «Ее зовут Ивета Прентис», — сказал он. Это я уже слышала. Но для меня очевидно, что вы с ней не просто назвали друг другу имена. Ваше знакомство продвинулось дальше? Немного. Подтвердил он, бросил на нее быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Она была подругой плохого Боба. Ага, бывшего хозяина Дэвида, чертова психа. Ну что ж, в это легко поверить, и уж, конечно, это не возвысило ее в моих глазах. «Насколько близкой подругой, которую можно пригласить в кино или с которой варишься в одном котле?» «Скажем так», — ответил Дэвид, стараясь не встречаться со мной взглядом. У них имелись общие интересы. «Расскажи-ка об этом чуточку больше». «Зачем?» «Ну как же, она заявилась сюда оплакивать меня, а я ее в жизни не встречала» он снова посмотрел на нее с пугающей напряженностью. Да нет, оплакивать не по ее части. Вот уж чему-чему, а этому, глядя, как она оживленно флиртует, поверить было нетрудно. Кокетничая, эта особа обсасывала соус с креветки к изрядному удовольствию средних лет малого, который вился вокруг нее прямо как пчела у цветка. Она охотится. Раньше плохой Боб оплачивал ее счета. Сейчас она ищет новый источник дохода. Дэвид, я поймала и удержала его взгляд. Что между вами было? У меня нет особого желания вспоминать кое-что из того времени, когда я имел с ними дело. В частности, и ее. Это прозвучало сухо и лаконично, но его буквально трясло. Трясло! Дэвид... Он подался ко мне, взял мое лицо в ладони и склонился так, что его лоб соприкоснулся с моим, а губы оказались совсем близко. «Ты невинна», — промолвил Дэвид, — «и я хочу, чтобы ты такой и осталась. Держись от нее подальше. И главное, она ни в коем случае не должна узнать, что ты Джин. И есть вещи, о которых я не могу тебе рассказать». Я о которых, надеюсь, ты никогда не узнаешь. По ту сторону комнаты смеялась и Прентис. Смеялась фальшивым смехом маленькой девочки, наверняка безотказно действующим, на да пожилых толстосумов, которые самоуверенно всерьез полагают, что такая красотка может любить их за личные качества. Возможно, это была лишь игра воображения, но мне показалось, что ее смех, подернут зловещей нитью, полуночной тьмы. Чувствуя, что эти звуки терзают Дэвида, словно когти, я сделала для него единственное, что могла. «С меня хватит», — сказала я, «давай вернемся домой».